Глава 9. Эшли. Сегодня пятница. Прошла почти неделя с тех пор, как мы последний раз говорили с Мэтти. А легче не стало. За это время я тысячу раз повторяла себе, что расстаться было его решением, и я должна это принять. Но внутренний голос всё равно отказывается верить, что он тогда сказал правду, и сердце не желает успокаиваться, измучивая меня тоской, когда я вижу Мэтти в школе. Во мне нет ни на него обиды, или разочарования, всё намного глубже и серьёзнее, а потому больнее. И наплевать, что она с говорят. Что обо мне думают те, у кого в собственной серой жизни ничего не происходит? Я никого не слышу. На этот раз всё иначе, чем было с Рентэном. На этот раз я стала старше и больше не собираюсь ни о чём жалеть и забывать ничего не хочу. Я просто принимаю сегодняшний день и живу дальше, стараясь помнить об учёбе, уговаривая себя не смотреть каждую свободную минуту на знакомый номер в своём телефоне, потому что память о голосе Мэттиу сводит с ума. Стараюсь, но кому я вру? Пока что жить у меня получается неважно. И учиться тоже. Я даже спать толком не могу, ощущая одиночество в собственной комнате. Совсем недавно закончился последний урок, и мы с девчонками подошли к своим шкафчикам в большом школьном дворе, чтобы оставить в них вещи и минутку поболтать, прежде чем разойдёмся по внеклассным делам. «Ох, девочки, как же я рада, что уже совсем скоро мы окончим школу, и большинство из этих людей я больше не увижу!» — говорит Триша, поправляя у лба свои чёрные кудряшки. Особенно Кейт Хардинг и её змей-подружек. Почему они думают, что Палмер — это второй Рентон? И что если Эшли с Мэтью поссорились, то он обязательно клюнет на одну из них? Разговоры обо мне и Мэтью — самая обсуждаемая тема недели. Так что заставить моих подруг молчать, когда об этом говорят другие, — пустая затея. Только посмотрите, Тамара снова подошла к Мэтью со своей дурацкой листовкой «Выберем королеву и зимнего балла капитана красных лисиц». «Бедняжка, она сейчас от радости задохнётся, так ему улыбается». Интересно, сколько пройдёт времени, прежде чем он её пошлёт. Несколько, хмыкает Тембер, пряча в сумку шоколадный батончик, который взял с полки своего шкафчика. Уже послал. Смотри, Триш, он даже не стал её слушать. А я что говорила? Тот же довольно прищуривает чёрные глаза Дженкинс и поворачивается ко мне. Не станет он ни с кем встречаться, пусть даже не ждут. Эш, слышишь? Девочки не надо. Ещё как надо. Мэттью с тобой был совершенно другим, вспомни шоколадный брауни. Но ну, не можем мы все ошибаться. Вот когда Шон закрутил скейт, я сразу сказала, что он придурок и не стоит тебя. Помнишь, Эмби? Помню, было такое. А сейчас даже Джейк не верит Дугласу Харту и его дружкам. Да кому он нужен, этот Рентон, чтобы ему мстить? Парни в команде уже почти все за Мэтью, мне Джейк сказал. А теперь, когда он пропускает тренировки, вообще непонятно, как Беркут и подготовится к следующей игре. Я достаю из своего шкафчика тёплую кофту и надеваю на себя. Поправляю хвост, чтобы не мешал одежде. «Эшли, ты нас услышала?» Не успокаивается Триша. Ты не можешь бросить Мэттью, ты ему нравишься. Девочки, я уже говорила, отвечает ровно, не давая эмоциям отозваться в моём голосе. Я его не бросала, и мы не ссорились. Здесь совершенно другое. Он просто не хочет отношений и не хочет усложнять себе жизнь. Я ему не подхожу. Увы, его жизнь намного реальнее, чем моя. Ой, перестань. Да кто в эту сказку поверит? поддакивает подруга Эмбер. Так не хочет, что только и пялится на тебя, когда ты не видишь. Уже вся школа в курсе. Вот именно, кивает Триш. «Даже такой лопух, как Мэй Финли, и тот говорит, что Мэтт, похоже, повёрнут на Уилсон. Потому что кидается на любого, если услышит твоё имя. Ещё немного из цепи сорвётся, а потом и из школы вылетит. Эмбер, вот ты слышала когда-нибудь от парня? Что-нибудь глупее, чем «Ты мне не подходишь, детка, потому что ты дочь копа, а я порочно асоциальный тип». «Ну, вообще-то да». «Эмби!» — восклицает Триша и получает в ответ такой же удивлённый взгляд. «А чему ты удивляешься, Дженкинс? Ты спросила, я ответила». «Да, слышала». «Вчера Брюс Броуди пригласил меня на свидание. А что может быть глупее этого? Меня? Худышка Броуди? Ха!» Эмбер искусственно хмыкает, надевает сумку на плечо и вдруг грустно вздыхает. «Я теперь не знаю, девочки, плакать не или смеяться!» Мы переглядываемся с Тришей, и она подмигивает мне, прежде чем посмотреть на Эмбер. «И ты, конечно же, не пойдёшь!» С сомнением усмехается. «Он же зануда, ботан и всё такое!» Представляешь, как посмеётся над вашей парочкой Синтия Миллер вместе с куклой Кейт. Ох, ха-ха хочется. Вот тогда и порадаешь Волю. Ну, я ещё не решила, может, ты не пойду. Ой, эм, сделаем вид, что мы тебе поверили. А может, и пойду. Порадуешь Стерва Миллер? Вот теперь Эмби улыбается. А если и да? Девочки, я до сих пор не могу забыть, как Брюс целуется. И потом он умный, с ним интересно. Он столько всего знает, но ну, какой он зануда. А ещё его, кажется, ничуть не смущает моя фигура. Она и Хью Граймса ничуть не смущает, замечаю я. Особенно в последнее время. После ссоры в клубе «Лихорадка» и драки с Броуди, Хью устал морозить Эмбер-глаза, но, похоже, её это не волнует. Поздно. Хью давно не моя история. А после Хэллоуина я всю компанию Рентона знать не хочу. Так что, пожалуй, и правда позвоню вечером Брюсу. Я уже закрыла свой шкафчик и набросила рюкзак на плечо. День ещё не закончился, и в офисе школьной газеты нас с Эмби ждёт Фиби и Закари. Но у меня совершенно нет желания оставаться в школе. «Не сегодня». «Эй, Эшли, а ты куда?» а Задача набросает Эмбер, заметив, что я собралась уходить. И сама догадывается. «Не останешься?» «Нет». Качаю я головой и пробую улыбнуться. «Эта неделя и так долго тянется для меня. Я устала от школы и хочу домой. Но пока, девочки». «У меня не самое лучшее настроение, но подруги замечательные, я их обожаю. Особенно за то, что у них даже в такой момент получается меня рассмешить». «Смотри, как пошла! Всё-таки у этой рыжей малышки клёвая задница. Скажи, Триш!» Да, не поспоришь. Я бы с её булочками в пинг-понг поиграла. Что? Уже отойдя от девчонок на несколько шагов, я оборачиваюсь с призыску смехом, отмечая каждую пальцем, обещая, что при случае обязательно им отвечу. Даже не мечтайте. Дома на улице 3 Клёнов кипит жизнь. Наннита и обслуга с утра подготавливают коттедж железный Пейт к приёму важных гостей. И Патриция вместе с отцом хлопочет по дому, следя за тем, чтобы к визиту мэра и его жены всё было идеально готово. Так что в холле красивого коттеджа батрицы меня встречает цветы в напольных вазах, белые и голубые гортензии, выглаженный тюль на высоких окнах и натёртый до зеркального блеска паркет. Обеденный стол в большой гостиной сервирован дорогой посудой, а сама Пейт успела вернуться от парикмахера. Хотя наверняка до званного ужина ещё остаётся часа 3 свободного времени, потому что отец до сих пор в футболке и спортивных брюках готовит на кухне что-то мясное, обсуждая с женой предстоящий вечер и последние новости. Увидев меня, оба родителя оборачиваются и показываются из кухни. Привет, Эшли, здоровается Пейт, выходя навстречу. Ты сегодня раньше. Всё хорошо в школе? Привет, Пейт. Да, всё нормально. Привет, дочка. Я направляюсь к тёстнице, но отец оклекает меня. Как прошёл школьный день? Отлично. И всё? Больше ничего нам не расскажешь? Больше? А что ещё рассказать больше, если с виду действительно ни к чему не придраться? Я снимаю со спины рюкзак и расстёгиваю куртку, пересекая холл и часть гостиной. Нет, не расскажу. Я лучше пойду к себе. Постой, Эшли. Патриция откликает меня и подходит к лестнице, когда я начинаю по ней подниматься. К 6 вечера к нам приедут мэр Болдуин с супругой и ещё одна влиятельная пара конгрессменов от нашего штата. Предполагается домашний ужин, и я предупреждала о нём заранее. Надеюсь, ты оденешься и спустишься к гостям. Нет, поэт, извини, но я не смогу. Почему? Ты плохо себя чувствуешь? Для нас с Брайаном это крайне важно. Я останавливаюсь и оборачиваюсь, смотрю на Матиху. Эшли, с нажимом произносит отец. Это всего лишь ужин, с которого ты в любой момент сможешь уйти. Но что тебе стоит, дочка? Мне ничего не стоит. И дело вовсе не в моём самочувствии, а в том, что я не хочу никого видеть. И тем более незнакомых мне людей, которым должна улыбаться, быть вежливой и поддерживать с ними не интересный мне разговор. Даже зная, что являюсь частью жизни Мачихи, и для неё это важный шаг, всем открыто представить свою семью. В любой другой раз я была бы рада её решению, но невозможно изображать радость, не чувствуя её в себе. Как невозможно докричаться до глухого, если он смотрит в другую сторону. Извини, Пейт, повторяю, обращаясь к Мачихе. Я не смогу быть приветливой с гостями и только всё испорчу, даже зная, что для тебя это важно. У меня была трудная неделя, и всё, чего я хочу, это уйти к себе и никому не мешать. «Ну, Эшли, у вас есть идеальная Кэтрин. Я уверена, с ней не будет никаких проблем». «А как же ты?» «А мне вам сначала придётся научиться доверять и только потом усаживать за стол. Иначе ещё влезу локтями в суп. Будете потом за меня краснеть». С прошлой субботы мы с родителями так и не поговорили. И не потому, что они не пытались, а потому, что ничего не вышло. К разговору из ультиматумов я не привыкла, а кричать в глухую стену не видела смысла. И объяснять что-либо тоже». Каждый человек рождается с правом голоса и правом совершать ошибки. Жить не по указке и любить не по правилам. Смотреть в ту сторону, в которую он хочет, и идти собственным путём. Если у него отнять право быть собой, то что же ему останется? Правильно, то, что сейчас оставалось мне, просто уйти. Пока лишь в свою комнату, но уже очень скоро, когда закончится школа, в свою собственную жизнь. Я вошла в спальню и прикрыла дверь, оставив рюкзак у стола, Освободила волосы от резинки, переоделась в домашнюю одежду и легла на кровать. Аппетита не было, так что я не боялась проголодаться. Попробовала читать, но ничего не вышло. Мысли снова и снова возвращались к Мэтью, заставляя всякий раз опускать книгу. К тому, каким он был со мной в этой комнате, и каким я его узнала позже. Парень с секретами, который однажды, ворвавшись в мою жизнь, украл и моё сердце. Я скучала по нему отчаянно, и на глаза вновь навернулись слёзы. «Почему, даже оставшись наедине с собой, нельзя просто закрыть дверь от всех проблем и сомнений? Почему люди на это не способны? Почему я сама, упрекнув в этом Мэтью, сдалась?» Я встаю с кровати, подхожу к окну, закрываю жалюзи и включаю компьютер. Сажусь в кресло за стол с надеждой погрузиться в работу. Потому что единственное, что сейчас способно отвлечь меня от мыслей, это фотографии, а их накопилось немало. Школьных и сделанных специально для конкурса, моё участие в котором, к неподдельному удивлению, затянулось. Я и сама не ожидала, что пройду до последнего тура и останусь в числе пяти лучших начинающих фотографов, каждый из которых претендует на победу, а значит, на публикацию своих снимков в одном из самых известных журналов Америки. Неплохой приз для старшеклассницы, не правда ли? Так что я открываю сайт журнала и принимаюсь изучать фотографии других участников, читаю новые статьи именитых фотографов и делаю для себя заметки, всё, что может пригодиться для усовершенствования мастерства. Внизу слышны голоса гостей. Чей-то смех, шаги на втором этаже и разговор на улице. Чужое присутствие в коттедже железный пейт. Но мне оно не мешает. Сейчас я наедине с собой и обо всём забываю на несколько долгих часов. До тех пор, пока день за окном не сменяет поздний вечер. Дверь в мою комнату открывается и в спальню входит отец. Если бы не его присутствие, я бы, наверное, не поняла, что уже неизвестно сколько времени пялюсь на экран монитора, пересматривая фотографии с субботней ярмарки. Наши с Мэттиу фотографии, на которых этот невероятный парень улыбается И почти везде смотрят на меня. Даже тогда, когда я нахожусь по другую сторону фотокамеры. Сбоку от монитора на столе так и лежит осенняя корона, которую он выиграл для меня в конкурсе яблочных пирогов. Красивое, рокотворное чудо, которое навсегда останется самым дорогим подарком моей юности. Я не прячу фотографии от отца. Мне нечего стыдиться. Раз уж он вошёл, пусть видит. И он долгое время смотрит их вместе со мной, молча стоя за моей спиной. Эшли, нам надо поговорить. Я пожимаю плечами. Наверное, надо. Но трудно начать разговор с самым родным человеком, помня о том, как глубоко его слова ранили душу. Потому что придётся вынимать занозы, и потому что знаю, больно будет не только мне. В прошлый раз у нас ничего не вышло. Я хочу попробовать снова. Ты встречаешься с этим парнем? Нет. Я не оборачиваюсь. Отец молчит, глядя на последнюю фотографию, сделанную по нашей просьбе незнакомцам, на которой я широко улыбаюсь в объектив, придерживая на голове корону. Амэтью обнимает меня, целуя в щёку. Но не потому, что ты так захотел, продолжаю свой ответ. А потому что Мэттю тебя услышал. Понимаю. Сейчас он многое мне хочет сказать, хотя и не знает, с чего начать. Я это чувствую. Но мы на той родные люди, чтобы прощать друг другу даже несказанное. Сейчас не это важно, не сожаления о брошенных с горяча обидных словах. Именно поэтому ладонь отца ложится на моё плечо и гладит его. Пап, ты помнишь нашу первую встречу с Патрицией и Кэтрин на летней ярмарке? Конечно. Для меня она случилась будто вчера. Кейт в тот день закатила настоящую истерику, а Пейт нам обоим показалась высокомерной богачкой, которая боялась испачкать дорогие туфли о мокрый газон и смотрела на нас, только что приехавших в Сент-Филтрок, как на двоих бродяжек, хотя и старалась быть вежливой. Да, помню. Тогда они обе не понравились мне, и я подумала, что больше никогда их не увижу. С чего бы вдруг? Ведь они совершенно не походили на тех людей, с которыми мы привыкли общаться. «Но однажды ты пришёл домой не один, а с Патрицией, и сказал, что вы встречаетесь. Ты хотел познакомить нас?» Продолжаю я вспоминать. И казался таким счастливым, немного растерянным, и всё время спрашивал у Пейт, удобно ли ей сидеть на стуле и не долить ли в её стакан сока. «Мы пили на террасе мой любимый ананасовый сок, но ты впервые не замечал, что мой стакан давно пуст». «О, Эшли!» «В тот день ты перевернул мой привычный мир. Я впервые поняла, что не единственная, кто для тебя существует». Я догадывался. Мы так долго привыкли с тобой жить одни, что в тот день я всё ждал, когда же ты скажешь нет и всё закончится. Мне кажется, Пейт тоже этого боялась. Она знала, что я пообещал твоей матери любить тебя за нас двоих. Но ты всегда была понятливым ребёнком и моим лучшим другом. Я упрямо, но уверенно качаю головой. Нет, я бы никогда так с тобой не поступила. Даже если бы ты ошибся в Пейт, ты заслуживал быть счастливым. Я всегда верила тебе и была уверена, что у нас это взаимно. пока не услышала, что ты считаешь меня лгуньей. Отец шумно вздыхает и наклоняется, чтобы прижаться губами к моей макушке. Поцеловав мои волосы, медленно распрямляется и гладит их. Не отходит, опустив руки на мои плечи. Прости меня, малышка Симба. Я верю тебе. Просто иногда родителям кажется, что они лучше знают эту жизнь. Мы какое-то время молчим, думая каждый о своём, пока я продолжаю улыбаться отцу с экрана монитора, а Мэттю целует меня. Сейчас во мне нет и капли той радости, которую я ощущала на ярмарке. А ведь тогда мне казалось, что всё только начинается. «Пап, я наконец-то заговариваю. Мне нужно тебе сказать кое-что важное. Пожалуйста, пообещай, что на этот раз ты меня услышишь». Мне трудно начать, но я знаю, что должна это проговорить. Хотя бы потому, чтобы никогда больше не сомневаться в том, кто я и чего хочу. «Обещаю, Эшли». Я поднимаюсь с кресла и поворачиваюсь к отцу. Брайан Уилсон — высокий мужчина, и мне приходится поднять лицо, чтобы увидеть его глаза. Сейчас мне очень важно смотреть в них и знать, что он у меня есть, самый родной человек. Но главное, что он поймёт и услышит. Сейчас я живу с вами, с Пейт и Кэтрин, но так будет не всегда. Уже совсем скоро мне придётся учиться жить самостоятельно, а тебе придётся решить, доверяешь ты мне или нет. Потому что если нет, мы можем больше никогда не услышать друг друга. «Пап, я очень тебя люблю, очень!» «Но хочу сказать...» Мои пальцы находят руку отца и крепко её сжимают. Я никому не позволю решать за меня, как мне жить и кого выбирать моему сердцу. Даже тебе, понимаешь, Эшли. Пожалуйста, будь мне другом. Мне это очень нужно.